Глава 15. Встреча в поисках работы. Утром Ганс отправился в Амстердам и встретился на канале с Анни Бауманн, которая возвращалась домой. "Здравствуй, Анни", сказал он, подбегая к ней. "Здравствуй, Ганс. А какая у нас радость в доме? Что такое?" широко открыла глаза Анни. Ганс рассказал ей о чудесном выздоровлении отца, и так как Анни была давнишним верным другом его семьи, то он не скрыл от нее и своей теперешней заботы. Деньги все вышли, а работу зимой найти очень трудно. В Бруке не нашлось ничего, и теперь он спешит в Амстердам. Беда, если неудача ждет его и там. А пропавшей тысячи гульденов Ганс не решился упомянуть. Это была не только его тайна. "Ну, до свидания, Анни", наконец сказал он. "Время идет, а мне нужно как можно скорее бежать в Амстердам и прежде всего продать вот эти коньки. До вечера ждать нельзя, так как деньги нужны матери теперь. А потом я постараюсь найти себе какую-нибудь работу". "Как? Ты хочешь продать свои новые коньки? Ты Лучший конькобежец в околотке, ведь через пять дней будут состязания. Да, знаю, твердо сказал Ганс. Я не буду участвовать в них. А домой вернусь на своих старых деревянных. До свидания. Постой, постой, Ганс, ты в самом деле хочешь продать свои коньки? Конечно, улыбаясь, ответил он. Ну, если так, несколько нерешительно сказала Анне. То я могу, то есть я знаю человека, который с удовольствием купит их. А в Амстердаме тебе пришлось бы продать их за полцены. Давай их мне. Я успею вовремя принести деньги твоей матери. Хорошо. Благодарю тебя, Анни, сказал Ганс, снимая коньки. Но ты вернешь мне коньки сегодня же, если человек, на которого ты рассчитываешь, не захочет купить их? Завтра утром мне нужно будет купить торф и мясо. Он наверняка купит их, с улыбкой ответила Анни и кивнув Гансу, побежала домой. Ганс уже успел привыкнуть к своим металлическим конькам, и после них деревянные показались ему очень неуклюжими. Они странно скрипели, а он то и дело спотыкался. Но несмотря на это, Он не жалел, что ему пришлось расстаться со своими новыми коньками, и старался не думать о том, что состязания назначено через пять дней. Надеюсь, мама не рассердится, что я продал их без ее позволения, думал он. Мне не хотелось говорить с ней об этом. У нее и без того слишком много забот. Объясню все, когда принесу деньги. Целый день ходил Ганс по улицам Амстердама в поисках работы. Ему удалось получить несколько мелких монет от возчика, которому он помог пригнать в город навьюченных мулов, но тем дело и ограничилось. Мальчик заходил во все магазины и просил у хозяев место посыльного или носильщика, но всюду получал отказ. Одни говорили, что у них все места уже заняты, другие предлагали прийти месяца через два, а иные, не говоря ни слова, махали ему рукой, чтобы он уходил. То же самое было и на товарных складах. Казалось бы, в этих огромных зданиях, где лежало столько полотна, бумажных и шерстяных материй, Стеклянной и фарфоровой посуды, муки и кирпичей всегда найдется какое-нибудь дело для сильного здорового мальчика. Однако и там всюду был один ответ: все места заняты. Если бы ты пришел перед днем Святого Николаса, тебе бы нашлась работа, так как в то время было очень много дела. А теперь у нас и без тебя слишком много народу. Вечером, незадолго до захода солнца, Ганс пошел назад в Брук. Оставалась только одна надежда: может быть, Мингер ван Гольп вернулся домой. Говорят, впрочем, что накануне вечером Пётр тоже отправился в Харлем. Но ну, во всяком случае, нужно попытаться. К счастью, Пётр уже успел вернуться. И собирался куда-то идти, когда Ганс подошел к дому. "Ах, это ты, Ганс", воскликнул Петтер. "А я как раз собирался к тебе. Хорошо, что ты пришёл. Входи поскорее". Счастье наконец улыбнулось Гансу. Мингер ван Гольб согласился поручить ему отделку крыльца в своем новом доме и просил Петра передать, чтобы Ганс немедленно принимался за дело. Мастерская была там же, и Ганс мог пользоваться ею. Все это устроилось так быстро благодаря Петеру, который нарочно съездил в Харлем, чтобы переговорить с отцом и поскорее уладить дело. И он почувствовал себя вознагражденным за свои хлопоты, когда увидел просяявшее лицо Ганса. "Мне кажется, я в состоянии буду сделать эту работу", сказал Ганс. Хоть мне никогда, я уверен, что ты отлично справишься с ней, перебил его Петер. Все нужные инструменты ты найдешь в мастерской. Ну, как здоровье твоего отца? Ему лучше. Он быстро поправляется. Удивительно. Никогда в жизни не слышал о таком чудесном исцелении. Да, нужно сознаться, что старый суровый Бёкман великий ученый». Больше, чем великий ученый», — горячо возразил Ганс. У него доброе, великодушное сердце. Без него мой бедный отец никогда не пришел бы в себя. Знаете что, прибавил он, и глаза его заблестели. По-моему, ни одна наука на свете не сравнится с медициной. Петр пожал плечами. Может быть, но меня лично она нисколько не привлекает. Что же касается доктора Бёкмана, то я согласен, что он замечательный врач. Как человек другое дело. Избави нас Бог от таких людей. Но почему вы так говорите?" воскликнул Ганс. В эту минуту из смежной комнаты вышла ван Гольб в великолепном чепчике и длинном шелковом фартуке, обшитом кружевами. Петтер тотчас же придвинул к камину стул с высокой спинкой, и когда его мать села, поставил ей под ноги скамеечку. Ганс низко поклонился и хотел уйти. Нет, постой минутку, сказала мифрау Ван Гольб. Я слышала твой разговор с моим сыном и вышла сюда, чтобы сказать тебе, что ты совершенно прав. У доктора Бёкмана действительно очень доброе и великодушное сердце, хотя он и кажется суровым с виду. Ему пришлось пережить большое горе. Он лишился и при крайне печальных обстоятельствах своего единственного сына, очень милого юноши, но немножко легкомысленного и горячего. С тех пор доктор Бёкман страшно изменился, а раньше Трудно было найти человека любезнее и симпатичнее его. Посидев еще некоторое время с мальчиками, мефрау Вангольб ушла, а они вышли на крыльцо, так как Гансу пора было отправляться домой. Теперь, когда ты успокоился за отца, сказал Пётр, ничто не помешает тебе участвовать в состязаниях. Никогда ещё не бывало у нас такого И все без конца толкуют об этом. Я не буду участвовать, Мингер. Не будешь? Это почему, удивился Петер. Потому что мне нельзя, ответил Ганс и нагнулся, чтобы взять свои коньки, которые оставил около крыльца. Пётр понял, что этот разговор неприятен Гансу, и потому удержался от расспросов. Он простился с ним, И стоя у двери долго смотрел ему вслед. Когда Ганс подошел к каналу и стал надевать деревянные коньки, на лице Петера выразилось изумление. Что это значит, пробормотал он. Где же его новые металлические коньки?